Экстрим. Самый увлекательный, яркий, куражный способ узнать кое-что о себе и усилить некоторые свои личные качества. Способ, отчасти гораздо более доступный в плане финансов, чем путешествие, но он потребует от тебя значительно больше внутренней решимости, собранности и целеустремленности. Однако напрячься и проявить смелость и волю действительно стоит. Экстрим внесет в твою жизнь бурю великолепных, удивительных эмоций. Экстрим – это некое опасное и рискованное действие, на которое, как тебе кажется, способны только смелые и отважные люди. Стоит отбросить разные бесполезные крайности, типа глотания лезвий, и оставить в этом понятии только разнообразные увлекательные виды активного отдыха, включающие в себя интенсивные физические нагрузки и умеренный контролируемый риск для здоровья. Как способ самопознания и саморазвития экстрим принесет тебе следующую пользу. Первое. Добавит уверенности в себе, в своих силах, Существенно повысит твою самооценку, расширит границы твоих возможностей. Каждый раз, переступая свои страхи, даже маленькими шагами, ты делаешь то, что считал для себя невозможным. Ты начинаешь гордиться собой и понимаешь, что можно гораздо больше, чем тебе казалось раньше. Ты начинаешь разрушать привычные границы своей обыденности и чувствуешь, как это здорово и увлекательно. Второе. Сделает тебя сильнее физически и духовно. Добавит тебе огромное количество жизненной энергии. Этот пункт даже не нужно объяснять, ты с первой попытки это почувствуешь. Ты словно откроешь двери своей серой реальности и наполнишь ее бурным, радостным искрящимся потоком жизни. Третье. Это реальная доступная возможность обоснованно почувствовать себя круче большинства людей в своем окружении. Превзойти себя, превзойти окружающих, стать наравне с теми, кем восхищался, не правда ли это хороший вызов? Конечно, если этот пункт тебе кажется важным, это будет потакание твоей слабости, заниженной самооценки. Но нередко случается, что именно заработав однажды реальный повод чувствовать себя круче всех, человек понимает, что это пустое и навсегда избавляется от такой проблемы в своем сознании. И этот способ действительно доступен для успеха. Тебе не придется отдать ему всю жизнь, как, например, чтобы стать чемпионом в каком-либо виде спорта. Тебе даже не придется особенно рисковать здоровьем. Начальные и средние ступени всех экстремальных увлечений содержат лишь небольшой контролируемый риск. А большинство окружающих тебя людей удерживают от таких достижений лишь их собственный страх и лень. Попробуй только представить, что, к примеру, сегодня в твоем городе означает для девушки освоить кайтсерфинг. Конечно, это не олимпийская медаль, но очень близко к тому с точки зрения ее подруг и друзей. А сделать это вполне реально за 5-10 часов тренировок, и у девушек это действительно получается. Правда, придется преодолеть страх, которого там хватает, и хорошо сконцентрироваться. Главное в кайтинге – это собранность. Четвертое. Это самый простой способ выключить на время мыслемешалку. Большинство различных техник личного роста и самопознания имеют на начальном этапе одну общую задачу. Научить человека хотя бы на короткое время останавливать бесконечный поток мыслей в своем уме. Для нормального человека, живущего обычной жизнью, это крайне сложно, почти невозможно. Однако это очень важно. Чтобы услышать самого себя и окружающий мир без искажений, нужно сначала выключить непрерывно болтающее радио в своей голове. Экстрим позволяет сделать это достаточно легко. Твоя сосредоточенность на движении с привкусом адреналина не оставит места для лишнего шума в голове. Если ты уже увлечен какой-либо разновидностью экстрима и достиг в ней некоторых успехов, обрати внимание вот на что. По мере освоения тобою технических приемов и набора опыта экстремальное увлечение перестает для тебя быть экстремальным. Оно перестает давать прежний адреналин и превращается в чистое удовольствие, в увлекательную физкультуру и в хороший способ провести выходные. И это нормально, существует десятки других разновидностей экстрима, каждый из которых даст тебе новые экстремальные впечатления. Но часто бывает, что в таких ситуациях люди, увлеченные конкретным видом экстрима, продолжают упорствовать в погоне за прежним адреналином и ощущением собственной крутости, для чего идут на крайние степени риска. К примеру, если катаясь на борде, ты уже осваиваешь фрирайд с прыжками с высоких скалистых обрывов на незнакомых склонах. Подумай, действительно ли это тебе нужно. Ведь твое тело имеет ограниченную прочность и не всегда удается вылечить повреждения. Даже десятки тысяч просмотров твоего ролика в сети не порадуют тебя, если ты окажешься в инвалидной коляске. А через пару месяцев про твой успех все забудут. Не переходи грань, за которой трудно сохранить себя здоровым на будущее. Или если ты гоняешь на предельной скорости без тормозов по горнолыжной трассе, заполненной другими отдыхающими, подумай, ты действительно готов взять на себя ответственность за отнятую у кого-то жизнь или здоровье. Зачем тебе это? Быть может, лучше просто начать осваивать новое экстремальное увлечение, на которое ты пока не решался. Самая сложная ступень экстрима из числа способов с разумным риском. Это увлечение, требующее высокой степени психического напряжения на протяжении длительного периода времени. К таким способам относятся альпинизм, яхтинг, спелеология, экстремальные путешествия в полярных широтах, пустынях, длительные походы в привычных широтах без припасов и снаряжения. Основной риск этой ступени состоит в возможности твоей психики сохранять работоспособность в условиях постоянной опасности и физических трудностей на протяжении многих часов, дней, недель или месяцев в сочетании с периодическими резкими обострениями уровня этой опасности. Если твоя психика выдержит нагрузку, не спасует и не сломается в критический момент, ты почти гарантированно сохранишь жизнь и здоровье. Если сломается, твои шансы резко падают. Рекомендую такие способы только тем, кому это действительно сильно хочется. В дополнение к перечисленным выше полезным свойствам экстрима здесь добавляются следующие. Пятое. Великое чистилище душ. Так назвал море один из моих друзей, рассказывая о своем дальнем яхтенном походе. Это действительно так. Многие дни, находясь в движении во власти могучей стихии, которой безразлично кто ты, насколько ты крут, откуда и зачем пришел, чего ты достиг в своей суетной жизни, ты понимаешь, насколько пусты были твои обычные мирские заботы и чаяния. Великая стихия смоет большую часть твоих заблуждений и пустых переживаний. Единственное, что поможет тебе там выжить, это крепость твоего духа перед лицом бушующей смерти. То же самое ты почувствуешь и в бескрайней ледяной или песчаной пустыне. Или находясь выше облаков на склоне одной из высочайших горных вершин, где даже кислорода крайне мало для нормального дыхания. Или ныряя под воду в тесный пещерный проход в тысячи метров под землей. Это места, где твоя душа потеряет пустую и бессмысленную шелуху, ведь там все это лишь вопрос жизни и смерти. Шестое. Особый вкус жизни. Когда ты вернешься из таких походов после стольких приключений, ты почувствуешь, что никогда раньше еще не был так счастлив и радостен в своей жизни. Великолепные краски некогда обычного мира и непередаваемый удивительный вкус когда-то привычных удовольствий наполнят тебя, подобно яркому солнечному свету после долгого и унылого моросящего дождя. Множество новых откровений родятся в твоей душе, а потом ты почувствуешь пустоту своей прежней жизни. Быть может, даже все потеряет смысл на какое-то время, но чуть позже ты обязательно увидишь свой новый, истинный путь. Седьмое. Чистота ставок. Пойми. Это путь туда, где нет скорой помощи МЧС. Поэтому там есть два исхода. Ты возвращаешься живым, здоровым и с чистой душой, или ты остаешься там. Промежуточных вариантов типа инвалидной коляски в этих способах нет. Это не экстрим ради адреналина, не экстрим ради круче всех. Это экстрим для того, чтобы понять самому, чего ты действительно стоишь. Чтобы принять этот вызов, нужно достичь особой крепости духа. Твоя психическая стойкость без паники и истерик – единственная гарантия вернуться обратно. Извини за суровое отклонение от основной темы, все это лишние крайности. На всех начальных этапах экстрим – это чистый кайф, драйв, удовольствие, способ стать сильнее, наполнить свою жизнь яркими красками, великолепными впечатлениями и новым смыслом. Обязательно попробуй. Не слушай бубнения и ворчания всяких премудрых пискарей, включая такого же пискаря, живущего внутри себя самого.